Юноний оцепенело стоял в центре места власти. Все провалилось. Золото пропало. И то, каким образом это было сделано, указывало, что к похищению приложил руку сам измененный. Сестрархи же, не получив обещанных денег, пошли на попятный, все как один. А то, с каким остервенением они торговались и требовали оговоренной суммы сразу, без всяких отсрочек, также наводило на мысль, что их кто-то предупредил. Но на самом совете разразилась еще большая катастрофа. Двое братьев, которых Юноний с огромным трудом сумел сделать сестрархами небольших городов на сеющем зерно востоке, были обвинены базилисой в растрате и схвачены прямо в зале совета. Обвинения были настолько хорошо подготовлены, что вечером братцы были уже удавлены. «Теперь вряд ли кого из сестрархов заставишь выступить против базилисы». Юнони поднял кожаный кошель и потянул завязки. «Спешишь доложить о своем провале, брат Юноний. Жрец вздрогнул и замер, но спустя мгновение его рука метнулась к кошелю. Хлопнула тетива арбалета, и рука, на волос не дотянувшись, оказалась пришпиленной к бедру. Юнони рухнул на каменные плиты». Грон выступил из густого сумрака пещеры. — Как ты прошел? — простонал Юноний. — Там же смертельное дыхание. Грон пожал плечами, отпихнул ногой кошель и, уперев в горло Юнонию острие кинжала, во избежание лишних движений с его стороны выдернул арбалетную стрелу. — Так же, как и ты. Только раньше. — Но как ты узнал? — Секрет. А если откровенно, спасибо брату Ихторму. Он сумел долго протянуть, сообщая нам интереснейшие вещи. По одной за четверть жизни. Юно не попытался подняться, опираясь на целую руку, но снова упал. Что ты сделаешь со мной? Грон развязал кошель и, достав оттуда два маленьких свертка, осторожно насыпал две горки порошков, тщательно следя, чтобы ни одна крупинка одного не попала на другой. Потом поднял взгляд на побледневшего Янония. «Догадался?» Грон отступил на шаг и вытащил меч. «Во всяком случае, у тебя будет больше шансов, чем у баши Дилмара. Ты знаешь, откуда придет смерть, и у тебя осталась еще одна здоровая рука и одна здоровая нога. И Грон движением меча смешал порошки». Этой ночью он впервые открыто пришел к Толли. Но когда утром он вернулся в таверну, его ждал Слуй. — Что? — Ночью прискакал гонец. грон молча ждал продолжения. слышь вздохнул и произнес. — Большая орда. Хранитель порядка повернулся на скрип двери. Брат Эвер подошел и склонил колени. — Говори. — Все верно, мудрейший. Вы оказались правы это нечестивица осталась базилисой, — он помолчал, — но я принес еще более печальные вести. — Ну! — По всем северным и центральным провинциям сеть разгромлена, старшие посвященные схвачены и увезены в Атлантор, младшие погибли. — А что брат Юноний? Эвер вздохнул. — Скорее всего, мертв. Хранитель порядка стиснул кулак так, что побелели костяшки. Несколько мгновений он пытался справиться с охватившей его яростью. Наконец ему это удалось. Что ж, жаль только, что надежда на брата Инония несколько задержала наши планы. Конечно, если бы он встал у власти, вторжение прошло бы гораздо легче. Брат Эвер поднял на него удивленные глаза. Он слышал своими ушами, как хранитель порядка обещал брату Инонию остановить вторжение, если его план увенчается успехом. Но кто может проникнуть в мысли Мудрейшего? — Степняки уже выступили? — Да, Мудрейший. — Отправляйтесь туда. Поможете брату Свайзеру поддержать их порыв. А мне придется отправиться в Горгос. Брат Эвер склонил голову и вышел. Его била нервная дрожь. Он, побочный сын акробата и карлицы из бродячей труппы, был причастен к великим свершениям и бросал в горнило невиданно кровавой войны сотни тысяч людских сутеб. Да, это было то, о чем он мечтал.